Гибель больших первых людей поставила меня в очень трудное положение. Отныне невозможно было возобновить мой проект ракеты против астероидов околоземного пространства. Однако по телепатическим волнам я еще могла поддерживать связь с последними живыми реликтами изобретателем мини-человечества Аш-Коль-Лейном, его женой инь -Миянь, и его сыном Кэц аль куатлем Это были три последних гиганта, которые помнили, что я обладаю сознанием и что передо мной стоят проблемы, более важные для Вселенной, чем ничтожные судьбы людей они укрылись в пирамиде Тиагуанако на территории, которую сейчас называют Боливией но их засекли маленькие люди дикари и взяли пирамиду в осаду я помогла им сбежать с помощью тщательно подобранного землетрясения было странно видеть как этих трех гигантов преследуют маленькие люди, которые достают им едва ли до щиколоток. Даже когда они садились на свои суда, маленькие варвары продолжали преследовать их с криками «Смерть гигантам!». Они уже давно забыли, что когда-то эти большие люди были их создателями, а потом их богами. Маленькие суденышки мини-людей не отказывались от преследования большого корабля, и мне опять пришлось вмешаться и устроить шторм. Большой корабль устоял, а суденышки потонули. Оставалось найти убежище для моих трех последних сообщников. Я искала долго. Но все континенты были полны мини-людей, которые размножались в геометрической прогрессии. Мои беглецы не могли укрыться нигде. Или, по крайней мере, нигде, где климат был благоприятным для жизни. У меня больше не было выбора. Нужно было, чтобы я их спрятала в своих самых недоступных зонах. Они приплыли к моему южному полюсу. Там их лучшими союзниками были холод и ветер. Нужно отметить, что в то время ни один мини-человек не отваживался плыть к столь негостеприимным берегам. В то время на моем южном полюсе Часто можно было столкнуться только с порывами ледяного ветра, да со стаями мирных пингвинов.